Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Лють, Москва, Лосиный остров, 4 августа, суббота, 21.51. — Как наши дела? — поинтересовалась Вероника, оглядывая молчаливые шеренги мертвых демонов. — Потери во время второго штурма были минимальны. — Гулка отозвался Аннабот. Он помолчал, ухмыльнулся. Но наблюдателям чудов понравилось, ярости и шума было много. «Вот и славно!» — улыбнулась в ответ наложница. Вновь стала серьезной. «Аннабот, великий магистр потребовал еще одного приступа?» «Он хочет сменить нас?» — понял опытный солдат. «Да». «В ближайшее время под стеной зеленого дома придет гвардия». «И чуды хотят сделать как можно больше нашими руками». «Они, видимо, решили обойтись совсем без жертв?» — угрюмо спросил гиперборец. «Вряд ли у них это получится», — видимо, погладила Аннабота по помогучему плечу. «Именно поэтому я здесь. Береги, солдат. Запасы золотого корня крайне ограничены, а подкреплений не будет долго». «А лаборатория?» «К сожалению, ее разработчик Чел Монастырев пребывает в глубокой коме», — поморщилась девушка. «Без него вся наша добыча — это просто куча оборудования. Никаких записей не сохранилось». «Понятно», — кивнул гипербореец. «Значит, еще один опереточный штурм?» «Наблюдатели Ордена должны быть удовлетворены». «Будут», — — пообещал Аннабот. — Куда отведут наши войска? — На подавление мятежа. — Я так и думал. Гиперборец облизнул тонкие губы. — Будем тренироваться убивать чудов? — Именно. — Это хорошо. Мы сконцентрируем у Бастиона-лучников все наши отряды. Твоих демонов, птиц Дурсона на Хага и Гаморе всадниками всех. Командовать будет Элигор. Чуды вряд ли пришлют много наблюдателей на эту операцию. Они не хотят принимать участие в карательных боях. — А мы сможем сделать то, что должны, — закончил Аннабот. — Да, — прошептала ведьма, — мы сделаем то, что должны, — «Но если лаборатория не работает...» «У Чудов достаточно золотого корня для проведения церемонии», — еще более тихо произнесла Вероника. «Я сумею добыть этот запас, и мы поднимем а за кто-то...» Последние слова она едва обозначила, практически только артикуляции губ. Но Анабут вот понял да хранит нас его ненависть. Так же тихо ответил он. — Мы обязаны освободить великого господина. — Вряд ли гвардия легко справится с зеленым домом, — улыбнулась ведьма. — Плюс к этому мы вырежем ложу горностаев и всех мятежников. — И когда азок тот поднимется, никто не сможет противостоять сиянию его благодатной ненависти, — закончил жабообразный. — Ты ловко придумала. Массивный воин вплотную приблизился к девушке. — Кстати, перерожденная. К тебе вернулась вся память Тасмит. Вероника оценивающе посмотрела на гиперборейца. — А нам есть что вспомнить? Южный форт. Штаб-квартира семьи красной Шапки. Москва. Бутова, 4 августа, суббота, 22.11. Логово Красных Шапок отчаянно напоминало потревоженный муравейник, и не столько внешне, хотя громоздкую красного кирпича конструкцию нельзя было назвать шедевром архитектуры, сколько поведением обитателей. В принципе, бестолковая суета являлась традиционным состоянием дикарей, но такая паника, как сейчас, Была редкостью даже для них. Тяжелые ворота распахнуты. Грязный внутренний дворик беспорядочно заставлен джипами, мотоциклами и грузовиками всех мастей, в которые низкорослые бойцы лихорадочно набивали спасаемые пожитки. Тюки, узлы, чемоданы, крики, ругань, изредка вспыхивающие драки. Артем, неспешно вошедший в южный форт, выдлил на фоне красных шапок глыбы спокойствия. — С чего такая спешка? — осведомился наемник, подойдя к возглавлявшему бардак кувалде. Фюрер удивленно воззрился на наемника, единственной оставшейся гляделкой. — Ты чего? Офонарил тел? Проклятый фионер бросил против нашей семьи тварей катав! Сюда идет гаморьи! Природная шепелявость красных шапок была выражена у кувалды необычайно сильно. — Куда? — «Идет сюда! Приблизается! Гамори!» «А-а-а!» Артем положил в рот жевательную резинку. «Слушай, кувалда, я как раз хотел поговорить о небольшом дельце». «А каком?» — насторожился одноглазый. «Только усти! Что до конца войны мы заняты, тварями кадав воюем!» В воротах столкнулись два грузовика с барахлом, и между красными шапками вспыхнула поножовщина. Каждая группа стремилась первой покинуть ставший неблагоприятным форт. — Воюйте, и бог с вами. Ваши проблемы! — небрежно махнул рукой наемник. — Во сколько ты оценишь свой домик? Фюрер вытаращился, насколько это ему удалось. — Не понял! — Хочу прикупить недвижимость в этом районе, — пояснил Артем. — Твоя хибара кажется мне подходящей. «Конечно, придется здесь все проветрить, покрасить, но это уже детали». «Сюда, гамори, идиоты, тосие, всадники!» «Пусть идут», — хладнокровно ответил наемник. «Вы поэтому отсюда сматываетесь?» «Мы не сматываемся, от отступаем!» Гордо заявил Кувалда. «Один черт! Вам же этот дом не нужен!» «А куда мы будем возвращаться?» «Гамори идет». — напомнил Артем. — Здесь одни головешки останутся, как от павильона обманщиц. — Эх, кувалда, кувалда! Угораздило же ваших предков прибиться к зеленому дому. Теперь неприятностей не оберешься. — Полный трендет, бля! — образно выразил одноглазый свою грусть. — И это все слабо! Фюрер огляделся, но, увидев, что подданные слишком заняты спасением имущества, чтобы подслушивать, продолжил. — когда канолева, только вот... В порнографических снах хороса. Клянусь, пюхоти спят сева. Только и гора-то, что задницей на балах вертеть. А как война, так все на нас и плечи спихивает. Слышал, как десятка копыта две стотни мертвых семенов разнесла. А то... Вот так вот! Одноглазый вздохнул. Героинля! Непонятно только, где они столько гранатометов сперли. Наемник кашлянул. «Кхм. Слушай, кувалда... — Ты мне зубы не заговаривай. Ваша хибара, считай, уже в руинах, и у тебя есть шикарная возможность заключить выгодную сделку. Артем выплюнул жвачку. — А я тебе хорошие деньги дам. Он помолчал. — Двадцать тысяч. — Двадцать тысяч? Ты знаешь, сколько стоит такой дом? — Окраина города, — начал загибать пальцы наемник. Варшавское шоссе вечно в пробках. — да то какой воздух! Вот — Вот-вот, вами тут каждая комната провоняла. Сколько мне еще потребуется денег, чтобы привести домишко в порядок? — Мы не воняем, мы пахнем. — Пахнут благовония. — А мы, по-твоему, кто? — Хорошо. Чуточку удивленно согласился Артем. — Ты, кувалда, главный благовоний. — То-то-то! Одноглазый наморщил лоб. Почесался и, наконец, вытащив из-за пазухи фляжечку виски, сделал большой глоток. Это помогло. «Что-то я не пойму, тел! Чего ты так хочет купить юдный форт? Неужели коморец вернул в сторону?» «Да нет, прет прямо на вас!» Еще глоток заставил мозги фюрера работать с фантастической интенсивностью. «Леа, я понял! Ты думаешь, тот сможешь убить эту тварь?» «Опомнись, кувалда!» Кто я, а кто Гаморе? Да он наступит на меня и не заметит. — А я думаю, чего этот хитрый тел бабками царит? А его, небось, наняли. — Как хочешь, — спокойно произнес Артем. — Я уезжаю. — Куда уезжаешь? — В Москву. Наемник огляделся. — Иерархика дав очень неприятная компания. — И ты не будешь его убивать? — А зачем? «И никто больше не будет?» «Понятия не имею». Кувалда нахмурился. Хитрый чел явно замыслил что-то. но вот что?» «И как бы не прогадать?» «Ну, ты ведь знаешь, как убить Гамурии!» «Возможно». «Раскады!» Артем удивленно поднял брови. Кувалда печально вздохнул, допил содержимое фляжки и поинтересовался. «Сколько?» «Давай прикинем», — улыбнулся наемник. — Если Гамори доведет твой дом до состояния павильона обманщиц, его восстановление обойдется тебе по меньшей мере в полмиллиона. Я готов ограничиться половиной этой суммы. — и Это грабет! — взвыл Одноглазый. — Тогда продай мне свою хибару за двадцать тысяч. — А ты потом миллион доходишь, чтобы мы снова туда потерялись. Ведь... — Сколько я захочу потом, неважно, решать тебе. — Гамори! — «Мимо пройдет!» — попытался храбриться кувалда. «После того, как десятка копыта замочила сотню мертвых демонов? Не думаю. Теперь гиперборейцы знают, чего от вас ожидать, и наверняка решат отомстить». Когда нет выбора, волей-неволей приходится принимать правильные решения. Одноглазый жалобно посмотрел на наемника. «Вымогу, Акиль!» «Ладно», — Артем поморщился, — всем своим видом показывая, что решение дается ему с большим трудом, и предложил. — Платишь мне всего пятьдесят тысяч, но при этом даешь пятьдесят бойцов. Плюс я забираю останки Гамори. — По рукам? — По рукам, — угрюмо согласился фюрер. — Тогда переводи деньги. Наемник похлопал одноглазово по татуированному плечу. — Иначе мы и шагу не сделаем. — — А почему ты решил, что Гамори будет громить Южный форт поинтересовалась Инга, когда Артем вернулся в джип. — Судя по всему, великий магистр решил подержать этот отряд гиперборейцев в резерве, иначе их бы давным-давно перебросили в город. — Я решил? — удивился наемник. — Солнышко, это Кувалда так решил, и его кретины подданные, а я просто не стал их переубеждать. Я тоже считаю, что Гамори проедет мимо. «Откуда ему знать что здесь живут эти уроды?» Рыжая фыркнула. «Тогда к чему этот балаган?» «Теперь у нас есть солдаты!» — рассмеялся Артем, но тут же посерьезнел. «Значит так, Инга, немедленно звони Биджару и сделай срочный заказ на следующие штучки».